Глава девятая Оказавшись дома, Фанни немедля поднялась, чтобы положить в восточную комнату это неожиданное приобретение цепочку в некую заветную шкатулку, где хранила все свои более скромные сокровища. Но как же она поразилась, когда, отворив дверь, увидела, что за столом сидит и пишет ее кузен Эдмунд. Никогда прежде такого не случалось, и было это и удивительно, и радостно. «Фанни!» — сразу же заговорил он, вставая и откладывая перо. А в руке у него было что-то еще. «Прости мое вторжение, я искал тебя, но, немного подождав, в надежде, что ты вот-вот придешь, воспользовался твоей чернильницей, чтобы объяснить, почему я здесь очутился. Начало записки ты прочтешь сама, но теперь я скажу о самом деле. Видишь ли, я прошу тебя принять этот пустячок». Цепочку для Уильямова крестика. Она должна была быть у тебя уже неделю назад, но получилась задержка. Мой брат отсутствовал из города дольше, чем я рассчитывал, и я только теперь получил ее в Нордгемптоне. Надеюсь, цепочка понравится тебе сама по себе. Я старался сообразоваться с простотой твоего вкуса, но так или иначе я знаю, ты будешь снисходительно к моему намерению и сочтешь его тем, что оно есть знаком любви одного из самых старых твоих друзей. И он заторопился к двери еще прежде, чем Фани, переполненная множеством мучительных и радостных чувств, успела сказать хоть слово. Но одно желание, сильнейшее из всех, заставило ее поспешить. И она воскликнула. «О, кузен! Подожди минутку, прошу тебя. Подожди». Эдмунд воротился. «Я даже и не стараюсь тебя благодарить», — взволнованно продолжала она. «О благодарности не может быть речи. Не могу тебе передать, что я сейчас чувствую. Ты так добр, что подумал об этом. Я просто...» «Только это ты мне и хотела сказать, Фанни?» Эдмунд улыбнулся и опять повернулся к двери. «Нет-нет, не это! Мне надо бы с тобою посоветоваться!» Почти бессознательно она стала развязывать пакетик, который он только что ей передал, и, увидев упакованную со всем искусством ювелиров простую золотую цепочку, скромную и изящную, опять не удержалась от восклицания. «О, какая же она красивая!» Именно такая, в точности такая, как мне хотелось. Единственное, об таком украшении я и мечтала. Она замечательно подходит к моему крестику. Их непременно надо бы наносить вместе, и так и будет. И как вовремя она подоспела. Ах, Эдмунд, ты даже не представляешь, как ты мне угодил. Фани, милая, да ведь это такая малость. Я очень рад, что цепочка тебе нравится, и что завтра ты сможешь ее надеть. Но такой пылкой благодарности она вовсе не стоит. Поверь, ничто на свете не радует меня так, как случай порадовать себя. Да, я могу с уверенностью сказать, что не знаю другой такой полной, такой чистой радости. В ней нет изъяна. После такого признания Фанни готова была молчать хоть час. Но чуть повременив, Эдмунд вынудил ее спуститься с облаков на землю. На чем же ты хотела со мной посоветоваться? – спросил он. Фанни хотела поговорить о цепочке, которую теперь жаждала вернуть и надеялась, что он одобрит ее поступок. Она рассказала ему о посещении Пастарата, и тут восторгом ее пришел конец. Ибо Эдмунд был поражен и восхищен поступком мисс Крофорд, безмерно счастлив совпадением их намерений. И Фанни не могла не видеть, что эта радость и есть для него самая большая на свете, хотя, быть может, она и не без изъяна. Не сразу удалось ей привлечь его внимание к своему плану или услышать его мнение на сей счет. Он предался мечтам полным нежности, и лишь опять и опять с губ у него срывались невнятные похвалы. Но когда он, наконец, очнулся и понял — Он весьма решительно воспротивился желанию Фани. «Возвратить цепочку?» «Нет, дорогая, ни в коем случае. Это жестоко обидела бы мисс Крофорд. Что может быть обидней, чем получить назад подарок, преподнесенный другу в справедливой надежде доставить ему удовольствие? Зачем лишать ее радости, которую она так заслужила своим поступком? Быть цепочка подарена мне первой — У меня и в мыслях бы не было ее возвращать, но раз это сперва подарил ей брат, разве не естественно предположить, что если мне она не нужна, мисс Крофорд предпочла бы оставить ее себе? Мисс Крофорд не должна знать, что цепочка не нужна, а тем более, что она тебе не подходит. И совсем не важно, что ее подарил ей брат, раз уж это не помешало ей подарить ее тебе, а тебе принять подарок? значит, ты можешь спокойно оставить ее у себя. Без сомнения, эта цепочка красивее моей и лучше подходит для Бала. Нет, некрасивее для такого случая, нисколько некрасивее, и куда меньше мне пригодно. У Ильимову Крестику твоя цепочка подходит куда лучше. На один вечер, Фанни, на один только вечер, даже если это и жертва. Я уверен, ты скорее предпочтёшь принести жертву, чем огорчить ту, которая так пеклась о твоём удовольствии. Мисс Крофорд относится к тебе с неизменной благосклонностью. Ты, разумеется, этого вполне заслуживаешь. Кому знать это лучше меня? Но ответить на благосклонность так, чтобы это выглядело неблагодарностью, хотя я знаю, тобой движет иное чувство, было бы совсем на тебя не похоже на день завтра вечером ее цепочку как обещала а та которая была заказана безо всякого касательства к балу пусть подождет других менее торжественных случаев послушайся моего совета не хотелось бы мне чтобы тень охлаждения промелькнула между теми на чью близость Я смотрел с величайшим удовольствием, и чьи души столь схожи подлинным благородством и природную утонченностью, что малые различия вызваны скорее разницей положения и не могут служить помехою истинной дружбе. Не хотелось бы мне, чтобы тень охлаждения промелькнула, повторил Эдмунд, и чуть понизив голос, «Между теми двумя, кто мне дороже всех на свете». И он вышел, а Фанни старалась совладать с собой. Она — одна из тех двух, кто ему дороже всего на свете. Это должно придать ей сил. Но другая — первая. Никогда еще Эдмунд не был так откровенен, и хотя сказал он не более того, что она уже давно замечала, то был удар, ибо открылись его убеждения и намерения. Для него все решено. Он хочет жениться на мисс Крофорд. Жестокий удар, хотя Фанни давно этого ждала. И снова и снова она повторяла, что она одна из тех двоих, кто Эдмунду всего дороже, прежде чем слова эти обрели для нее смысл. Если б только она могла поверить, что мисс Крофорд достойна его, тогда, ах, тогда все было бы по-другому. Много легче. Но он обманывается в ней. Он наделяет ее достоинствами, которыми она не обладает. У ней все те же недостатки, что были, но теперь он их не видит. Сколько слез пролила Фани над этим обманом, пока ей удалось наконец унять свое волнение. И уныние, которое за ним последовало, нашло выход единственно в пылких молитвах о его счастье. Она намерена была, ибо почитала это своим долгом, попытаться преодолеть всю чрезмерность едва ли не себелюбивой своей привязанности к Эдмунду. Называть или воображать это потерей или разочарованием было бы и самонадеянностью, для которой в своем смирении она все слова находила недостаточно суровыми. Думать о нем так, как вправе думать мисс Крофорд, было бы с ее стороны безумием. для нее он ни при каких обстоятельствах не может быть более чем другом. Почему у ней появилась эта запретная, предосудительная мысль? Такое ей бы и примирещиться не должно. Она постарается быть разумной, чтобы в здравом уме и с чистым сердцем иметь право судить о натуре мисс Крофорд и преимущество воистину — печься о благе Эдмонда. Со всей отвагой и убежденности она твердо решила исполнить свой долг. Но так как ею владело еще и множество чувств, свойственных юности и ее натуре, не стоило бы ей особенно удивляться, что при всех ее добрых намерениях касательно самообладания, она как сокровище, на которое не смело и надеяться, схватила листок бумаги, где Эдмунд начал к ней писать, и с величайшей нежностью, прочитав слова «Милая моя Фанни, соблаговоли принять от меня», заперла его вместе с цепочкой, как самую драгоценную часть подарка. Никогда еще не писал он ей что-то, столь похожее на письмо, и, возможно, более не напишет. И уж, наверное, не напишет еще раз такое, что столь обрадовало бы ее своей своевременностью и манерой. Не бывало других двух строчек, пусть даже они и вышли из-под пера самого прославленного автора, которые удостоились бы таких похвал. Никакие находки не могли так осчастливить самого любящего биографа. Восторг любящей женщины превосходит даже восторг биографа. Сам почерк, независимо от содержания, уже дарит ей блаженство. И никакие буквы, выведенные рукой человеческой, не приносили такого блаженства, как зауряднейший почерк Эдмунда. Эти торопливо написанные строки были само совершенство. Счастье было уже в начертании, в порядке первых трех слов «Милая моя Фанни», на которой она могла бы смотреть без конца. Благодаря всему счастливому смешению здравомыслия и слабости, упорядочив свои мысли и успокоив чувства, Фани в положенное время могла спуститься в гостиную и приступила к своим обычным занятиям подле тетушки Бертрам, как всегда, была почтительна и внимательна, и вовсе не выглядела удручённой. Наступил четверг, соливший надежду и удовольствие. И для Фани он начался много приятней, чем свойственно иной раз таким своимравным неуправляемым дням, ибо в скорости после завтрака Уильяму принесли весьма дружескую записку от Крофорда писавшего, что завтра ему придется на несколько дней поехать в Лондон, а потому он хотел бы обзавестись попутчиком и надеяться, что если Уильям готов покинуть Мэнсфилд на полдня ранее, чем предполагал, он не откажется занять место в его Крофорда-карете. В Лондон он намерен прибыть ко времени дядюшкиного по обыкновению позднего обеда и приглашает Уильяма вместе с ним отобедать у адмирала. Уильям обрадовался предложению, предвкушая быструю езду в карете четверкой, да притом с таким дружелюбным и любезным приятелем и, уподобив ее поездке курьером с важными бумагами, сразу же высказал свое согласие и чего только не наговорил о том, сколько в ней будет радости и достоинства. Фанни тоже была очень довольна, но по другой причине. Ведь сначала предполагалось, что Уильям выйдет на завтра вечером почтовой каретой из Нортгемптона. И при тем, как он пересел бы в портсмутский дилижанс, ему не удалось бы передохнуть и часу. И хотя из-за приглашения Крофорда она намного раньше лишилась бы общества брата, она всем сердцем радовалась, что Уильям будет избавлен от неизбежной усталости и уже не думала ни о чем другом. Сэр Томас одобрил этот план по другой причине. Племянник будет представлен адмиралу и это может сослужить ему хорошую службу адмирал без сомнения человек влиятельный одним словом записка кроуфорда всех обрадовала утра фани была из-за нее в приподнятом настроении, радуясь еще и тому, что сам автор уезжает. а что добала который был уже не за горами, столько с ним было связано волнений и страхов, что в предвкушении его она и в половину не радовалась так, как должна бы, и как то предполагали в ней многие девицы, ожидавшие этого же события куда спокойнее, ведь для них не было в нем ни той новизны, ни того интереса, ни того особого наслаждения, какие предстояли фани. Мисс Прайс, половине приглашенных, известная единственно по фамилии, должна была впервые появиться пред ними, да еще в качестве королевы вечера. Кто мог быть счастливее мисс Прайс? Но ее не приучили с к мысли, что ей надо будет выезжать. А зная она, какую роль отвели ей, по общему мнению, на этом бале, она бы еще сильнее встревожилась, еще сильнее одолели бы ее страхи, что она не так держится, и что все на нее смотрят. Потанцевать так, чтобы на нее не слишком обращали внимание и не слишком утомиться, иметь довольно силы партнеров примерно наполовину вечера, немного потанцевать с Эдмундом, И не слишком много с кроуфордом знать, что ему весело, и суметь держаться подалее от тетушки Норрис вот предел ее мечтаний, и кажется, по ее понятиям, величайшее доступное ей счастье. Поскольку то были самые смелые ее надежды, они не могли владеть ею постоянно. И все долгое утро, проведенное по преимуществу с двумя тетушками, ее нередко охватывали и мысли. Не столь радужные. Уильям решил насладиться своим последним днем в Мэнсфилде сполна и отправился стрелять бекасов. Эдмунд, как Фани имела все основания полагать, был в постарате, И оставленная одна на растерзании тетушки Норис, которая была рассержена из-за того, что распоряжаться ужином предстояло не ей, а домоправительнице, и уклониться от встречи, с которой она, разумеется, не могла, хотя вполне могла без нее обойтись, Фанни так измучилась, что ей уже стало казаться, будто от всего, связанного с балом, исходит одно зло. И когда, в конце концов, ее все так же в сердцах отослали одеваться, Она направилась в свою комнату в таком изнеможении, вовсе не чувствуя себя счастливой, словно это не ей предстояло танцевать на балу. Медленно поднимаясь по лестнице, она думала о том, что было накануне. Примерно в этот час она воротилась из пастората и в восточной комнате застала Эдмонда. «Вот бы и сегодня застать его там», — размечталась она, уступая прихоти воображения. «Фанни?» — услышала она в эту минуту совсем рядом. Она вздрогнула, подняла глаза, и в прихожей, которая только что подошла, увидела самого Эдмунда. Он стоял на верхней площадке другой лестницы и сразу же направился к ней. «У тебя усталое, измоченное лицо, Фанни. Ты слишком далеко ходила?» «Нет, я сегодня вовсе не гуляла». «Значит, ты переутомилась дома, а это еще хуже». «Лучше бы я погуляла». Жаловаться Фани не любила, и оттого ей проще было промолчать. И хотя Эдмунд смотрел на нее с обычной своей добротой, он скоро, без сомнений, уже не думал о том, как она выглядит. Он был явно не в духе. Что-то его расстроило, что-то никак не связанное с нею. Они вместе поднялись по лестнице, комнаты их были на одном этаже. «Я иду от Грантов, Фанни», — наконец сказал Эдмунд. «Ты верно догадываешься, по какому делу я там был?» Сказал так серьезно, что об одном лишь деле она и могла подумать, и тошно ей стало, слова не вымолвить. «Я хотел ангажировать мисс Крофорд на два первых танца», — последовало объяснение, и Фанни вновь ожила, и, видя, что он ждет от нее каких-то слов, кое-как сумела спросить, преуспел ли он. «Да», — отвечал Эдмонд. «Она согласилась, но сказала», — продолжал он с вымоченной улыбкой, «что будет танцевать со мною в последний раз». Она говорила несерьезно. «Я думаю, надеюсь, уверен, это несерьезно, но лучше бы мне этого не слышать». Она сказала, что никогда не танцевала со священником и впредь тоже не станет. «По мне так лучше не было бы». «Никакого бала, как раз в канон, «Я хочу сказать, на этой неделе, в этот самый день. Завтра я уезжаю из дому». Не сразу Фане удалось заговорить. «Мне очень жаль, что ты огорчен», — вымолвила она. «Сегодняшний день должен был всех радовать. Этого желал дядюшка». «О да, да, и он и будет радовать. Все будет хорошо». Просто я на минуту расстроился. В сущности, я совсем не думаю, что сегодня бал не ко времени. Какое это имеет значение? Но, Фанни, ты же понимаешь, что это значит? Он задержал ее, взявши за руку, и продолжал негромко, серьезно. Ты же видишь, что происходит, и, верно, можешь сама мне объяснить, не хуже, чем я тебе, почему я так расстроен. Я хочу немного поговорить с тобою. Ты на редкость хорошо душевно слушаешь. Нынче утром меня огорчило ее поведение, и я до сих пор не могу взять себя в руки. Я знаю, у ней такой же милый, безупречный нрав, как у тебя, но под влиянием ее прежнего окружения, в ее разговорах, во мнениях, которые она высказывает, проскальзывает что-то нехорошее. Она ничего дурного не думает, а говорит дурно, говорит это шутливо. «И хотя понимаю, что она шутит, меня это глубоко ранит». «Тому виной воспитание?» — мягко сказала Фанни. Эдмунд не мог не согласиться с нею. «Да, это ее тетя и дядя. Они отравили прекраснейшую душу. Потому что, признаюсь тебе, Фанни, похоже, это не только поведение, похоже, порча задела саму ее душу». Фанни вообразила, что он взывает к ее здравомыслию, и потому с минуту подумав сказала. «Если ты желаешь только, чтоб я тебя выслушала, кузен, я вся внимание, но советовать я не вправе. От меня совета не жди, я на это не способна». «Ты права, Фанни, что не хочешь брать на себя такую обязанность, но не бойся, об этом я никогда не стану советоваться». «В таких делах не следует искать совета, и, думаю, мало кто его ищет, разве что когда хочет поступить против своей совести. Мне надо бы только поговорить с тобою». «И еще одну, кузен. Извини мою смелость, но, разговаривая, будь осторожен. Не скажи ничего такого, о чем когда-нибудь пожалеешь. Возможно, настанет время...» При этих словах она вспыхнула. «Милая моя Фанни!» — воскликнул Эдмунд, прижимая ее руку к губам почти с такой же нежностью, как если бы то была руками с Крофорд. «Ты — сама предусмотрительность. Но сейчас в этом нет надобности. Время это никогда не придет. Не бывать тому времени, которое ты подразумеваешь. Я начинаю думать, что нет на это никакой надежды. Это все менее и менее вероятно». А если паною пришло, не будет ничего такого, о чем тебе или мне страшно было бы вспомнить, ибо никогда я не стану стыдиться своих сомнений, и если им придёт конец, то лишь благодаря происшедшим в ней переменам. И тогда память о былых её недостатках только больше её возвысит. Ни единой душе на свете я не сказал бы то, что сказал тебе» но ты всегда знала мое мнение о ней. Ты можешь подтвердить, что никогда я не был ослеплен. Сколько раз мы говорили с тобою о ее мелких заблуждениях. Ты не должна меня опасаться Фанни. Я почти отказался от своих серьезных намерений на ее счет. Но чтобы на меня не нашло, надо быть поистине болваном, чтобы подумать о твоей доброте и сочувствии иначе, как с самой искренней благодарностью. Он сказал довольно, чтобы поколебать опыт 18-летней девушки. Сказал довольно, чтобы Фани почувствовала себя счастливее, чем все последнее время. Лицо ее прояснилось, и она ответила. Да, кузен, я убеждена, что кто-кто, а ты на это не способен. Я могу не страшиться слушать, чтобы ты мне не рассказал. Говори все, что хочешь. Они уже поднялись на второй этаж и появление горничной помешало им продолжить беседу. Для Фанинова душевного спокойствия было самое время кончить разговор, потому что еще минута-другая, и Эдмунд, пожалуй, поведал бы ей обо всех слабостях Мэри Крофорд и о своем унынии. Но теперь он, уходя, смотрел на нее с благодарной нежностью, а у ней ощущение было поистине драгоценное. Уже много часов... Не испытывала она ничего подобного. С тех пор, как прошла первая радость, которую ей доставила записка Крофорда Уильяму, Ее одолевали чувства прямо противоположные. Ничто вокруг не утешало, и в душе не было надежды. Теперь все вновь заулыбалось. Она вновь подумала о выпавшей Уильяму удаче, которая теперь показалась ей куда значительнее, чем поначалу. А бал! Какое удовольствие предстоит нынче вечером! В неподдельном оживлении и почти уже со счастливым трепетом, столь естественным в предвкушении бала, она принялась одеваться. Все шло прекрасно. И она оглядела себя в зеркале не без удовольствия, а когда взялась за цепочки, вышла совсем удачно. Оказалось, та, которую подарила мисс Крофорд, никак не проходит в колечко крестика. Ради Эдмунда Фанни готова была ее надеть, но она оказалась слишком крупна. Значит, надобно надеть подаренную Эдмундом. И с величайшей радостью, соединив цепочку с крестиком, эти напоминания о двух возлюбленных ее души, два самые дорогие ей подарка, и в действительности и в мыслях ее будто нарочно созданные друг для друга, Фанни надела их. И ей показалось, будто в них частица души Уильяма и Эдмонда, И она поняла, что теперь готова надеть и цепочку мисс Крофорд. Да, именно так и следует поступить. Есть у мисс Крофорд на это право. И раз ее подарок уже не посягает на другое право, право доброты более подлинной, можно признать и ее великодушие, и даже не без удовольствия, Цепочка и вправду выглядела превосходно, и Фанни вышла, наконец, из своей комнаты успокоенная и довольная собою и всем вокруг. Тетушка Бертрам, куда менее сонная, чем обыкновенно, по такому случаю вспомнила о ней. Ей самой вдруг пришло в голову, что, одеваясь к балу, Фанни рада будет получить помощь более умелую, чем можно ждать от простых горничных и, когда сама была одета, действительно послала к ней в помощь собственную горничную. Разумеется, слишком поздно, чтоб от этого был толк. Миссис Чепмен поднялась на верхний полуэтаж в ту самую минуту, когда Фанни вышла из своей комнаты полностью одетая. Им лишь осталось обменяться любезностями, но Фанни оценила тетушкино внимание почти так же, как сама леди Бертром или миссис Чепмен.